Глава 18, 6 и 7 После того, как коса лишился своих покровителей, ему ничего больше не оставалось, как продолжать вести игру в одиночку. Он, разумеется, и сейчас рассчитывал на то, что победит врага, кем бы этот враг ни был, просто сейчас нужно было слегка изменить правила игры. И коса решил написать еще одно письмо в советское посольство – В этом письме он сообщал, что, учитывая сложившиеся обстоятельства, он готов вступить в переговоры со своим таинственным противником. Касаб был почти уверен, что в советском посольстве, получив письмо, незамедлительно передадут его куда надо, то есть тем людям, которые похитили и убили его приближенных». Конечно, говорилось в письме, сам Касаб не станет участвовать в таких переговорах, он отправит на них свое доверенное лицо, но это будет человек, уполномоченный принимать решения от имени самого Касаба. Здесь Касаб замышлял хитрость. Разумеется, он не станет выполнять требований тех людей, которые вступят с ним в переговоры. Просто таким способом он узнает их намерения и планы. А узнав, он в ответ разработает свои собственные планы и таким образом сможет переиграть своих противников, кем бы они ни были. Все предыдущие письма к развалинам мечети доставлял один из приближенных Касаба. Его звали Сакхири, что означает «малыш». Каждый раз Касаб для подстраховки отправлял с Сакхири двух или трех боевиков, однако на этот раз он решил поступить по-другому. Ближайшей ночью к старой мечети с Сакхири пойдут не боевики, а кто-то другой. Почему так? Да потому, что совсем недавно в городе были убиты три его лучших боевика. Как знать, может, те, кто их убил, по каким-то причинам относятся к боевикам с предубеждением? Терпеть их не могут, оттого и убивают. И они убьют и тех боевиков, которых косаб пошлет к мечети. Уж лучше понапрасну не рисковать, тем более, что в данный момент лишние смерти Касабу ни к чему. Сейчас он намерен вести переговоры, а смерть и переговоры – вещи несовместимы. После некоторого раздумья Каса решил вместе с Сахири отправить Яджалиля. Почему именно его? В первую очередь, потому что доверить такое тонкое дело больше, по сути, было некому. Не так и много было у Касаба людей, которым он доверял. А вот и Яджалилю он доверял. Значит, он и должен будет пойти ночью вместе с Хири к развалинам мечети. А на следующую ночь сходить еще раз за ответным письмом. В том, что письменный ответ будет, Кассаб не сомневался. В Советском посольстве, безусловно, сейчас всеми силами стараются вызволить своих людей, значит, посол или кто-то от его имени обязательно вступит в переговоры с Кассабом. Пока Кассаб сочинял письмо, спецназовцы напряженно размышляли, как им быть дальше. То есть, кого и каким образом им похитить. Они перебирали разные варианты и способы, даже спорили, без этого было не обойтись. Но ни один из вариантов их не устраивал, в каждом варианте находились изъяны и возникали вопросы, на которые невозможно было дать ответы. И это было плохо. Нужно было найти такой вариант, который устраивал бы всех при самом придирчивом отношении к нему, а его не было. Наконец, Александр Дубко осенило. Он посмотрел на своих товарищей с победоносной усмешкой. «Ну, если ты заулыбался», — заметил Лепилин, — «то явно что-то придумал. «Говори же, не томи душу». «Я вот что подумал», — сказал Дубко. «Вот мы тут сейчас мудрим и спорим, а между тем все может быть гораздо проще». «Неужели?» — улыбнулся Липилин. «Проще! Прямо как сыграть в домино». «Примерно так и есть», — серьезно ответил Дубко. «Давайте-ка поразмыслим, что сейчас может делать Касаб. Мне кажется, это не так и сложно». «И что, по-твоему, он сейчас делает?» — спросил Сергей Бессунов. «Думаю, сейчас он боится», — ответил Дубко. «Быть того не может, чтобы он чувствовал себя спокойно и безмятежно. Как-никак, он лишился сразу пятерых своих приближенных, причем самым неожиданным и таинственным образом. Как же тут не испугаешься? Любой нормальный человек испугается, даже ненормальный тот испугается». «Ну и что с того?» — пожал плечами Бессонов. «А вот что», — сказал Дубко. Что обычно делает нормальный или даже ненормальный человек, когда он испуган? Он ищет причину своего испуга и пытается себя обезопасить. Вычислить, кто похитил и убил его людей, не так и сложно. «Касаб не глупый человек. Мансур, я прав?» «Да?» — ответил Мансур. «Вот видите, я прав», — усмехнулся Дубко. «Стало быть, я, скорее всего, прав и в остальном. Итак, что будет делать Касаб, чтобы себя обезопасить?» а ведь он обязательно будет что-то делать, хотя бы потому, что не знает, как будут развиваться события дальше, то есть кого похитят или убьют следующей ночью, а может, его самого». Дубко умолк и по очереди оглядел своих товарищей. Все его внимательно слушали. Казбек Аджоев, слушая, одновременно переводил все сказанное Мансуру. «Так что именно станет делать напуганный Касаб?» продолжил развивать свою мысль Дубко – Думаю, что и на этот вопрос есть ответ. Он убежит куда-нибудь подальше? Нет, у него просто такие наполеоновские планы. Ну, вы знаете, требования, которые он предъявил нашему посольству, а по сути советскому правительству. И убежать означает отказаться от этих планов. С чего бы вдруг? Значит, он предпримет что-то другое. Что именно? Допустим, напишет нам очередное письмо. А почему бы и нет? «Хитрое такое письмецо со множеством всяких смысловых загогулин, чтобы, значит, выведать наши дальнейшие планы и выработать на их основе свои собственные планы. По-моему, это очевидно. Любой на его месте поступил бы так же». «Может, ты и прав», — задумчиво произнес Дорохин. «Да вот только... А что, если он в испуге пойдет на какие-то крайние меры? Например, расправиться сразу со всеми похищенными?» Напуганный человек обычно совершает самые нелогичные поступки. «Но не настолько он пока напуган», — возразил Дубко. «Ведь на данный момент ему пока ничего не угрожает, а потому он надеется, что все обойдется, что он добьется своего. Мне кажется, это также вполне логично». «Может, оно и логично», — сказал Иларион попишвили, «А только что с того. Я пока не понимаю». «Я же говорю». Скорее всего, он напишет нам письмо, и, как водится, через своих людей ночью передаст его нам, положит в известный нам почтовый ящик. Так вот, тех людей, которые принесут это письмо, мы и похитим. Кого похитим, кого, может, убьем, как получится. И поскольку это будут не просто люди, а такие люди, которым косаб доверяет, ибо кого попало на такое дело, он не пошлет, то, сами понимаете... И, между прочим, это и будет нашим ответом на его письмо. Это будет очень красноречивый ответ». «И в результате коса испугается еще больше», — усмехнулся по Пешвили. «Кажется, понимаю». «И вот тогда-то с ним можно будет поговорить по-настоящему», — хлопнул в ладоши Лепилин. «Я предлагаю поступить по-другому», — после паузы произнес Богданов то есть большей частью именно так, но все же чуть-чуть не так. «И так, и одновременно не так? Это как же понимать?» подал реплику Лепилин. «Обычно почтальоны от Касаба приходят к мечети не поодиночке», пояснил Богданов. «Думаю, так будет и на этот раз. Так вот, всех их мы похитим, но одного отпустим с наказом. Ступай, мол, и доложи о том, что ты только что увидел Касабу, со всеми подробностями». «А подробности, насколько я понимаю, должны быть красноречивыми и убедительными?» Лепелин еще раз хлопнул в ладоши. «Вот именно», — подтвердил Богданов. «Впечатляющими. При похищении нам нужно разыграть маленький спектакль. Напугать посланцев Касаба, особенно того, кого мы отпустим, чтобы и он своим рассказом напугал Касаба. Вот это и будет наш ответ на письмо. Ну, что скажете?» «Нормально», — ответил за всех Дубко. «Устроим им лебединое озеро. Ну, или что-то в этом роде». «Тогда вот что», — Богданов взглянул на Мансура. «Ты можешь раздобыть нам красок». «Каких красок?» — не понял Мансур. «Тех, которыми красятся ваши красавицы», — пояснил Богданов. «Самых разных цветов». «Зачем?» — удивился Мансур. «Мы ими разукрасим наши лица», — усмехнулся Богданов чтобы казаться как можно страшнее, чтобы нас приняли за каких-нибудь шайтанов и очень нас испугались. «Понял», — улыбнулся Мансур, — «да буду. На наших базарах такого добра много. Хлеба не хватает, одежды не хватает, а украшений сколько хочешь. Вот и раздобудь». Идея устроить показательный маскарад и тем самым напугать посланников Касаба вдохновила спецназовцев. Это было необычно и по-своему весело раскраситься под шайтанов. В этом было что-то озорное и мальчишеское, но почему бы и нет? Кто сказал, что спецназовец всегда и в любых обстоятельствах должен быть суровым, сдержанным и, что называется, прозаичным во всех отношениях? Спецназовец, он, по сути, обыкновенный человек, а если так, то ему не чуждо все человеческое – и даже мальчишеская, учитывая тот факт, что и сам Богданов, и все его подчиненные были людьми молодыми, а значит, они еще не утратили мальчишеский задор. Прибыл Мансур с красками, и спецназовцы, смеясь и подшучивая друг над другом, принялись за дело. Надвигался вечера, за ним и ночь, и потому надо было торопиться. Сама по себе идея раскраситься в чудовищ была замечательна, хотя, конечно, в ней присутствовал один из ян. А вдруг спецназовцы в чем-то ошиблись, и почтальоны Касаба не явятся к развалинам мечети? Впрочем, и Богданов, и все его подчиненные утешались мыслью, что они все-таки прибудут. Касаб безусловно, понимал, что он сидит на пороховой бочке, которая в любой миг может взорваться вместе с ним, а значит, он будет торопиться. А торопиться это в первую очередь означало написать письмо в советское посольство. В конце концов, художественная часть подготовки к предстоящей ночной операции была завершена. «Умереть не встать», — прокомментировал свой собственный Виталий Пилин, взглянув в зеркало. «Я прямо-таки боюсь сам себя. А что уж говорить о несчастных почтальонах? Да они с испугу и сопротивления то никакого нам не окажут» с наступлением темноты, а она, как и полагается, в южных широтах, наступает почти сразу же, как только солнце скроется за горизонтом. Спецназовцы выдвинулись на место. К развалинам мечети обязательно нужно было явиться загодя, то есть до того, как туда придут почтальоны с письмом. А когда именно они придут, того спецназовцы не знали, потому они и торопились. Мансуру уверенно было ждать поблизости. Ему отводилась отдельная роль – сходу допросить захваченных посланников. Испуганные и подавленные, они обязательно расскажут что-нибудь ценное. На то и был расчет. Примерно в то же самое время к старой мечети отправились сахири и Яджалиль. У Сахири при себе было письмо, а Яджалиль охранял Сахири. Им двоим добираться до места было дольше, чем спецназовцам, поэтому спецназовцы прибыли первыми и успели как следует замаскироваться. Прибыв на место, Сакхири и Яджалиль осмотрелись и прислушались. Кругом было тихо, а темнота была такая, что в ней не видно было пальцев собственной руки. Впрочем, даже в такой темноте Сакхири действовал уверенно, ведь он бывал здесь и раньше. Стараясь ступать неслышно, он подошел к накренившемуся каменному столбу и нагнулся, чтобы положить под него письмо. И вот тут-то и началось. Вдруг со всех сторон разом вспыхнули яркие лучи и уперлись в Сакхири и Яджалиля. Это спецназовцы включили свои фонари. Этот неожиданный свет, а еще тишина произвели свое действие. Сакхири и Яджалиль от неожиданности вскрикнули и заметались в лучах, интуитивно пытаясь укрыться или хотя бы заслониться, но не тут-то было. Вдруг из темноты с ужасающим воем выскочили некие чудовища, Свет фонарей падал на их лица, и это было просто такие ужасные лица. Это были не человеческие лица, а самые настоящие демонские личины. И еще этот ужасающий вой. И еще эти демонские исчадия стремительно приближались к Сакхири и Яджалилю. Они окружили их со всех сторон, и непонятно было, сколько их, а главное, что они намерены делать с Сакхири и Яджалилем. Все это повергло посланцев в такой ужас, что они не оказали никакого сопротивления. Миг, и они были уже в руках исчадий ада. Какое-то время демоны молчали, потом один из них ткнул лапой в грудь Сакхири и рыкнул страшным голосом, причем на арабском языке. «Ты, мы даруем тебе жизнь. Марш отсюда, побыстрее. Сказано тебе, бегом и не оглядывайся». Это Казбек Аджоев подал свою заранее отрепетированную реплику. По спецназовскому сценарию одного из захваченных посланцев следовало отпустить, чтобы он обо всем рассказал Касабу. Да Сахири не сразу дошел смысл сказанного, настолько он был испуган. Казбеку пришлось повторить фразу, да еще с силой толкнуть Сахири в грудь, да вдобавок издать при этом жуткий нечеловеческий рык. И только тогда Сакхири, испуганно всхлипывая, и спотыкаясь, кинулся во тьму. Многоголосый демонический вой раздался ему вслед. Подгоняемый этим воем, Сакхири устремился сам не зная куда, то и дело оступаясь и падая. Сейчас для него было главным уйти подальше от страшных демонов. Теперь настала очередь Мансура. Разукрашенный красками, как и все спецназовцы, он выступил из темноты и подошел к дрожащему от страха Яджалилю и грозно спросил «Ты кто?» «Я спрашиваю, ты кто? Зачем ты здесь?» «Я... Я Джалиль», — смело произнес пленник. «Что ты здесь делаешь?» «Я принес письмо». «От Касаба?» «Да». «Кто ты при Касабе?» «Я его доверенное лицо, выполняю его поручения». «Какие именно?» «Какие он прикажет». «Точнее?» «Сегодня я принес сюда письмо. Днем я договаривался с Бобом и Майком об их встрече с Касабом. «Вот как!» Мансур, услышав такие слова, поневоле даже на какой-то миг выбился из роли демона, но тут же взял себя в руки. «Встреча состоялась?» «Да». «О чем говорилось на встрече?» Я не знаю, я не слышал, я наблюдал издалека. Кто такие Майк и Боб? Они друзья Касаба, они помогают Касабу в его делах. Что еще ты можешь сказать о Майке и Бобе? Больше ничего. Понятно. Совсем даже не с демонскими интонациями в голосе проворчал Мансур. Затем он рассмотрел в темноте Казбека Джоева и тихо ему сказал. Я его допросил, он сказал много интересного. Я слышал. Так же тихо ответил Казбек. «Скажи командиру, что нам надо идти», — проговорил Мансур. «Больше нам здесь делать нечего». Возвратившись, Мансур и Казбек Аджоев допросили пленного Яджалиля Джалиля еще раз, теперь уже более тщательно. Впрочем, ничего нового пленник не рассказал, несмотря на то, что Мансур и Казбек предстали перед ним уже в человеческом обличии. Ну да, допрос Яджалиля Джалиля был в данном случае делом второстепенным, а полученная от него информация, какой бы она ни была, за делом на будущее. В настоящее время у спецназовцев была другая задача – спасти похищенных людей. Покончив с допросом, Казбека Джоев прочитал и тут же перевел на русский язык написанное Касабом письмо. «В общем, как предполагалось, так и произошло», – высказался о содержании письма Александр Дубко. «Товарищ Касаб желает вступить с нами в переговоры. А это, во-первых, означает, что мы его изрядно-таки напугали» а во-вторых, похищенные люди пока мест живы. Потому что если бы он с ними расправился, то какой бы смысл был в переговорах? И первое, и второе лично в меня вселяет оптимизм. «Так-то оно так, да вот только я не совсем понимаю, для чего Касабу вообще нужны переговоры с нами», возразил Дорохин. «Допустим, он и вправду напуган тем, что против него действует неизвестный противник, то есть мы. Но у него ведь имеются высокие покровители, Майк и Боб». При таких-то покровителях чего ему опасаться? Вот что мне непонятно. Но здесь мы, похоже, опять возвращаемся к теме, на которую говорено и переговорено, — сказал Богданов. Я имею в виду наше предположение, что Касаб затеял самостоятельную игру, а это наверняка означает, что у него с этими красавцами, Майком и Бобом, в данный момент очень даже непростые отношения. И потому Касаб вынужден действовать на свой страх и риск. «Интересно бы узнать, что по этому поводу думают Майк и Боб», заметил Сергей Бессонов, «и что они намерены предпринять». «Думаю, что ничего особенного», сказал Богданов. «То есть сначала они, скорее всего, пытались образумить Касаба, подчинить его своей воле, но, похоже, ничего у них не получилось. А если так, то они от него отступились и сейчас наблюдают со стороны. А что же в итоге получится?» Каких жемчугов им удастся наловить во взбаламученной косабом водичке? Это элементарная логика. Разве мы на их месте поступили бы не так же? Логика она одинакова для всех, и для нас, и для Майка с Бобом. От того они косабы и не убирают? Спросил Иларион попешивиле. Да, наверное, от того и не убирают, согласился Богданов. А зачем им мараться и лишний раз напоминать о себе? Они уверены, что это сделаем мы. И, по большому счету, они правы. «Из чего следует вывод, что эти самые Майки Боб на данный момент нам не враги», — сказал Дубко. «Точнее сказать, нам сейчас не до них», — поправил своего заместителя Богданов. «Сейчас наш враг Касап. «Ну а если так, то что мы будем делать дальше?» — спросил Липилин. «Как это что?» — глянул на него Богданов. «Нужно похитить еще какого-нибудь его приближенного». «Думается, это будет последний похищенный нами. Дальше настанет черед следующего пункта нашего плана». «Похитить — это, конечно, дело святое», — согласился Лепилин. «Только вот вопрос, кого именно?» «Кажется, у Мансура имеется на этот счет интересный списочек», — сказал Богданов. «Вот и выберем из него кандидатуру». «Можно, конечно, и по списочку», — задумчиво произнес Лепилин. «Да вот только...» «А что, если поговорить на эту тему с нашим пленником? Как там его? С красавчиком? Может, он с перепугу подскажет нам какую-нибудь другую кандидатуру? Кого-нибудь такого, что, когда мы его похитим, Касабу захочется застрелиться от испуга и горя? Давайте-ка мы спросим у красавчика. Ну, а если он не даст нам никакой подсказки, то вернемся к списочку. Как вам такая идея?» «А почему бы и нет?» — сказал на это Богданов. «Можно попробовать». «Что мы теряем? Что скажете на это?» — оглядел он своих подчиненных. «А чего бы и не попробовать?» — ответил за всех Александр Дубко. «Казбек, растолкуй Мансуру, что к чему?» — сказал Богданов. «Да вместе этого красавчика и допросите». Допрос красавчика длился недолго. Я, Джалиль, по-прежнему не мог прийти в себя, оказавшись в плену у демонов, которые внезапно приобрели человеческое обличье. Он не знал и не понимал, за кого их следует принимать на самом деле, и от этого чувствовал себя испуганным и подавленным. «Кого Касаб считает самым близким человеком?» — повторил он вопрос, заданный ему Мансуром. «Наверное, Аблу». «Да, так и есть, это Абла». «В последнее время он с ней почти не расстается». «Кто такая эта Абла?» — уточнил Казбека Джоев. «Женщина?» — ответил Ия Джалиль. «Его любимая женщина». Она его утешает и ему помогает. «Эта женщина живет постоянно с Касабом?» спросил Казбек. «В городе она появляется? Если появляется, то когда и в каких местах?» «Зачем ей появляться в городе?» спросил я Джалиль. «Касаб прикажет, ей доставят все, что нужно. В Бейруте женщинам появляться опасно, особенно таким красавицам, как Абла». «Она красавица?» уточнил Аджоев. «У Касаба некрасивых женщин никогда не бывало», — ответил пленник. «Зачем Касабу некрасивые женщины, когда кругом много красавиц?» На том допрос был закончен. Мансур и Казбек передали его содержание спецназовцам. Все задумались. «Ах, черт возьми!» — крякнул Дубко. а идея идейка-то хороша. Похитите любимую женщину Касаба. Это будет сильный ход и, главное, очень даже правильный с нашей стороны. А как романтично!» дурашливым тоном произнес Лепилен, как в романах. Во всяком случае, ничего похожего в моей биографии еще не было. Вот как вы хотите, Аяза, будет, что потом вспоминать на пенсии или когда нас еще раз запрут в каком-нибудь дурацком санатории. Идея с похищением любимой женщины Касаба понравилась всем спецназовцам. Мансуру она понравилась также. Вопрос лишь был в том, как это половчее сделать. В этом плане присутствовала куча вопросов, на которые пока мест не было ни одного ответа. Мансур, ты что-нибудь знаешь об этой обле? спросил Богданов. Нет, не знаю, ответил Мансур. А навести о ней справки можешь? Наверное, осторожно ответил Мансур. Но для этого понадобится много времени. Я даже не знаю, сколько именно. Эта женщина может быть родом из каких-то других очень далеких мест, даже из другой страны. Да, почесал затылок Дубко, действительно. И что же делать? Думать, ответил Богданов. Что же еще? Сахери и сам не помнил, как он добрался до расположения лагеря, в котором базировались боевики во главе с Касабом. Но добравшись, он тотчас же предстал перед Касабом. Ему было, что рассказать своему командиру. Какое-то время Касаб с молчаливым недоумением разглядывал Сахери. Тут было что разглядывать, и был повод недоумевать. Одежда на Сахири была грязной и во многих местах разорванной, лицо испуганное и во множественных ссадинах. Без всяких расспросов было понятно, что с ним что-то случилось, и это что-то непредвиденное и опасное. «Опасное прежде всего не для самого Сахири, а для Кассаба», — главарь почувствовал смутную тревогу. «Рассказывай», — пилил он. «Они его увели с собой», — выпалился Хири. «Кого?» — спросил Касаб. «Я Джалиля, а меня отпустили. Велели, чтобы я бежал и не оглядывался». «Кто велел?» «Шайтаны. Они увели с собой, я Джалиля, а меня отпустили». «Какие еще шайтаны?» Недоумение Касаба усилилось, а вместе с ним усилилась и тревога. «Страшные шайтаны!» Похоже было, что Сакхири до сих пор не мог опомниться. «Я собирался положить письмо под каменный столб. Яджалиль был со мной рядом. Они выскочили из темноты с ужасными криками. Так могут рычать только шайтаны. Их было много, они нас окружили и схватили. У них были страшные лица. Они хотели нас растерзать. Потом они увели с собой яджалиль, а мне велели уходить. А письмо забрали». «Как так велели!» От услышанного Касаб заметно успокоился и даже от чести воспрянул духом. «Что, человеческими голосами?» «Да!» — с готовностью подтвердился Кири. «На арабском языке?» «Да!» «Они не сказали тебе, почему они тебя отпускают?» «Нет!» «Сказали только, чтобы я обижал и не оглядывался!» «Больше они ничего тебе не говорили?» «Ничего!» «И все-таки как они выглядели?» «Как шайтаны!» — убежденно произнес Сакхири. «У них были лица шайтанов и человеческие тела. А еще там был свет». «Какой свет?» «Очень яркий, отовсюду, со всех сторон. Он ослепил и меня, и я Джалиля». «Можешь идти», — после некоторого молчания произнес Касаб сквозь зубы. Сакхири учтиво поклонился и направился к выходу. Касаб с неудовольствием и презрением посмотрел ему вслед. Вот с такими-то людьми ему приходится иметь дело необразованные, невежественные, темные люди. И самое печальное, что других людей взять неоткуда. Только такие и готовы идти за Касабом. Шайтаны! Конечно, никаких шайтанов у развалин мечети не было, это понятно. Были люди с разукрашенными лицами. Разукрасить лицо пострашнее, что может быть проще? Но а издать звериный рык или вой, и того проще? Ловкие и по-своему остроумные люди. Но кто они? Этого косап не знал. Он лишь догадывался, для чего они приняли личины шайтанов. А для того, чтобы им было проще похитить его людей? Да-да, именно так. Привести их в смятение и похитить. Ведь кто мог ожидать, что на тебя из тьмы выскочат шайтаны? Тут поневоле испугаешься, испугавшись, не сможешь оказать сопротивление. И вот похищен еще один человек, которому Касаб доверял, это я, Джалиль. А вот Сакхири они отпустили. Почему они его отпустили? У Касаба был готов ответ и на этот вопрос. Они отпустили Сакхири, чтобы он рассказал ему, Касабу, о ночном происшествии. Со всеми красочными подробностями это, несомненно, был ответ на его письмо. Ответ по-своему остроумный, а главное, понятный и убедительный. В самом деле тут все было понятно. Похищен еще один его приближенный, тем самым незримое кольцо сомкнулось вокруг Кассаба еще сильнее, и даже не кольцо, а петля на его шее. Понятно было Касабу и то, для чего эти неведомые ему ловкие люди так поступают. Никаких переговоров с ним эти люди вести не намерены. Они от него намерены требовать». Они от него уже требуют. Чего именно требуют? Чтобы он отпустил похищенных сотрудников советского посольства, вот чего они требуют. Они обложили Касаба со всех сторон. Касаб уже чувствует их дыхание, и деваться ему некуда. Чем и как он может от них защититься? Чем вообще можно защититься от незримого врага? И помощи Касабу просить не у кого. Майки Боб отказали ему в помощи, а кроме них помочь ему некому. Получается, что Касаб остался один на один с невидимым и по всему похожим беспощадным врагом, который ближайшей же ночью похитит... А, кстати, кого еще он может похитить? По сути, кого угодно. Может, даже самого Касаба. Невозможно предвидеть намерение врага, когда этот враг невидим. Так что же косабу делать? Отказаться от своих грандиозных планов, сдаться, отпустить похищенных людей? Ну нет, так просто он сдаваться не намерен. Он еще повоюет, у него еще есть возможность одолеть своих врагов. У него имеется много таких возможностей. Вот сейчас он успокоится и придумает способ, как ему победить врагов, кем бы они ни были. Он обязательно придумает такой способ». Он, Касаб, будущий вождь многострадального ливанского народа. А все-таки кто эти люди, посмевшие объявить войну ему, Касабу? Да подлинно ему это не было известно, и это было самым слабым местом его будущего гениального победного плана.